Часть 10. Теории искусства Глава 1. Теория искусства. Арс Нет сомнения в том, что теория искусства является наиболее анонимной главой в истории средневековой эстетики. Действительно, средневековый взгляд на Арс — искусство помимо многочисленных и характерных нюансов, объяснить которые мог бы лишь их обстоятельный анализ, остается почти общепринятым и коренится в классическом интеллектуалистском учении о делании человека. Такие определения, как, например, «искусство является правильным определением изготовляемого» или «искусство есть начало делания и размышления о том, что должно делать», звучат так, как будто у них нет конкретного автора. Средневековье повторяет и формулирует их на разные лады, начиная от каролингов и кончая Думсом Скотом. За основу берутся прежде всего труды Аристотеля, а также вся греческая традиция. Цицерон, Стоики, Марий Викторин, Исидор Сивильский, Кассиодор. Приведенные выше формулировки основаны на двух принципах познавательном и творческом. На этих-то предпосылках и выстраивается учение о природе искусства. Искусство — это познание правил, с помощью которых можно создавать те или иные вещи, причем познание уже существующих объективных правил. В этом средневековье едино. Арс называется так потому, что оно арктат, сжимает, говорит нам Кассиадор, в привычном для себя ключе, вольно обращаясь с этимологией. Спустя несколько веков эти слова без изменения воспроизводит Иоанн Солсберийский. Но «арс» возводят и к греческому «доблесть-добродетель», о чем замечает вместе с и Исидор Сивильский. Ведь «арс» — это умение или способность что-то делать, а следовательно, деятельная сила, сила практического разума. Искусство относят к области делания, но не действия, Последнее относятся к сфере нравственности и к той регулирующей силе, каковой является благоразумие. Правильное определение того, как надо действовать. Как отмечают теологи, искусство имеет некоторую аналогию с благоразумием, но благоразумие управляет практическим суждением относительно случайных ситуаций, направлено на благо человека, тогда как искусство, напротив, упорядочивает действия, направленные на физический, например, скульптуру, или умственный, логика или риторика, материал. Искусство имеет своей целью благо или качество создаваемой вещи. Для кузнеца важно сделать хороший меч. Ему не важно, в каких целях его используют, благородных или порочных. Таким образом, интеллектуализм и объективизм — два аспекта средневекового учения об искусстве. Искусство — это знание, то есть искусство без знания — ничто. И оно творит предметы, наделенные собственной самодостаточностью, творит искусственные вещи. Искусство — это не выражение, а творчество, действие, предполагающее осязаемый результат. Искусство — это и строительство корабля или дома, изготовление молота или рисование миниатюры. Артефекс, — творец-создатель. Это кузнец и ритор, поэт и художник, равно как и стригальщик овец. Перед нами еще один хорошо известный аспект средневековой теории искусства. Арс — понятие достаточно широкое, вбирающее в себя и то, что мы назвали бы ремеслом или техникой. Так что теория искусства — это прежде всего теория ремесла. Артефекс создает нечто такое, что позволяет исправить, дополнить или продолжить природу. Человек занимается искусством в силу своего бедственного положения. От рождения лишенной шерсти, клыков, когтей, способный быстро бегать или спрятаться в собственную скорлупу, он, наблюдая за природой, подражает ей. Наблюдая, как вода сбегает с горы, не задерживаясь на вершине и не проникая вовнутрь скрытых полостей, он изобретает дом и крышу. Ибо всякое произведение есть произведение или творца, или природы, или мастера, который подражает природе. Итак, искусство подражает природе. Но не копирует рабский все то, что природа ему предлагает в качестве образца. В этом подражании есть место изобретению и переработке. Искусство соединяет разрозненные вещи и разделяет соединенное, Продолжает дело природы. Творит по образу природы и продолжает ее творческое усилие. Нисус. Да, искусство подражает природе но подражает не в смысле необходимого копирования созданных ею форм, а в творческом действии. И это важное добавление к формулировке, всегда казавшейся нам банальнее, чем она есть на самом деле. Средневековая теория искусства интересна именно с этой точки зрения. Она представляет собой философию формотворчества, осуществляемого с помощью той техники, которой располагает человек, и взаимоотношения между человеческим и природным формотворчеством. К наиболее глубоким рассуждениям на эту тему следует отнести приводимый ниже пассаж из Иоанна Солсберийского. Искусство наделяет человека способностью творить вещи по природному образцу, но при этом сокращает путь, который проходит природа, и позволяет человеку опередить ее. Оно как бы предлагает более краткий путь в сравнении с долгим продвижением природы к вещам, которые можно сделать, и порождает, как я уже говорил, способность создавать трудные вещи. Поэтому греки называют словом мутодон сокращенное размышление, которое избегает затрат, совершаемых природой, и исправляет ее извилистый путь, дабы правильнее и легче могло исполниться то, что полезно сделать. Ведь природа, какой бы проворной ни была, не достигает скорости искусства, если только тому не обучается. Однако она является матерью всякого искусства, и как кормилица дает им разумение, дабы они продвигались и совершенствовались. Природа, со своей стороны, побуждает ум, который есть некая сила, естественным образом присущая духу и значимая сама по себе, воспринимать вещи, запоминать их, исследовать и сравнивать. Искусство и природа поочередно помогают друг другу в процессе неуклонного возрастания творческого начала. Под «ингениум» Иоанн Салсберийский подразумевает не то, о чем будут говорить маньеристы, используя этот же термин. Для него в лучшем случае речь идет о силе действования. Понимание же им слова «натура» безусловно восходит к общей культурной атмосфере XII века. Он имеет в виду нечто живое и органическое — служанку-творца, активно действующую матрицу всех форм. Глава вторая. Антология художественной формы. Философы XIII века ограничивают представление об искусстве, арс, как способности, связанные с космогоническими силами, и разрабатывают антологию художественной формы, которая в какой-то мере сужает возможности искусства. Согласно святому Фоме, между природными и художественными целостностями пролегает глубокое антологическое различие. Форма, привносимая художником в материю, на которую он воздействует, является не субстанциальной, а акцидентальной формой. Материя, которая подлежит художественной обработке, не чистая потенция. Не материя экскуа, из которой. Это уже субстанция, определенный акт. Мрамор, бронза, глина, стекло, то есть материя инква в которой субъектум, на которые воздействуют акцидентальные формы, виды изменяют его, но не касаются его субстанциальной природы. Искусство творит сообразно материей, которую предлагает природа. В качестве примера святой Фома приводит медь, из которой можно сделать статую. Эта медь потенциально уже заключает в себе тот образ, которым она будет наделена. А пока что она представляет собой нечто бесформенное, лишенное формы. Однако та художественная форма, которая делает ее статуей, изменяет ее лишь поверхностно, так как ее бытие в качестве меди не зависит от акцидентальной формы. Этот пассаж свидетельствует о том, как далека средневековая ментальность от представления об искусстве как творческой силе. Самое большее, что может делать искусство, создавать наилучшие изображения, поверхностные отпечатки материи но ему следует проявить онтологическое смирение по отношению к природе, которая первично. Связываемые воедино средствами искусства сущности не создают нового единства, но каждая сохраняет свою собственную субстанциальную реальность, они просто сведены в определенный образ посредством соразмерности. Существование их определяется действием поддерживающей их материи, тогда как природные вещи существуют в силу своей причастности к божеству согласно святому бонавентуре в мире действуют три силы бог творящий из ничего природа воздействующая на потенциальное бытие и искусство воздействующее на природу и предполагающее совершенное законченное сущее художник может содействовать творческому ритму природы может ускорять его но не может состязаться с ним те же представления встречаются и в народной схоластике в энциклопедических трудах и в обыденном сознании. В романе «О Розе Жан Демьян, написавший свою часть произведения вскоре после того, как появилась Сумма Фамы, описывает природу, которая заботится о том, чтобы различные виды множились, и делает пространное отступление касательно искусства. В отличие от природы, оно не производит истинных форм, стоя перед природой на коленях. Искусство умоляет ее подобно нищему, не владеющему ученостью, но жаждущему подражать ей, научить его охватывать реальность в ее образах. Однако, подражая природе в ее творческом усилии, искусство все-таки не может создавать живых существ. И здесь, в онтологическом недоверии философов к искусству, начинает слышаться простосердечное разочарование зрителя, который видит, что искусство, хотя и создает образы рыцарей на прекрасных скакунах, с ног до головы покрытых голубыми, желтыми, зелеными и прочих цветов доспехами, птиц в зеленых зарослях, рыб во всяческих водах, диких зверей, пасущихся в лесах, всякую траву, всякий цветок, который мальчишки и юноши собирают в лесу по весне, однако ж, несмотря на все свое проворство, не может заставить их двигаться, чувствовать, говорить. Не следует видеть здесь выражение неспособности постичь самоценность искусства. Как и Святой Фома, Жан демен в данном случае стремится к тому, чтобы определить возможности природы и искусства с научной точки зрения. Вполне естественно, что в соответствии с логикой своего рассуждения он отводит искусство на второй план. Различие между Жаном Дэмьеном и Святым Фомой заключается в том, что для поэта, писавшего на народном языке, Данный аргумент доказывает превосходство алхимии над искусством, ведь алхимия позволяет осуществить трансмутацию. Все это говорит о том, что в светской культуре XIII века под видом схоластики уже заявляют о себе требования науки и натурфилософии Ренессанса. Однако, несмотря на все ограничения, налагаемые онтологией художественной формы, в тот период устанавливается однозначная связь между эстетическим и художественным. Причем и то, и другое основывается на формальных критериях. Святой Фома даже высказывает мысль, что художественные формы более близки человеку и, следовательно, легче поддаются эстетическому переживанию, так как не требуют понимания продвижения к сокровенным глубинам субстанциальной сложности, но могут постигаться на поверхностно-эмпирическом уровне. Глава 3. Свободные, и ремесленные искусства. Если в средние века эстетическое сливается с художественным, то представление о собственно художественном в тот период почти не разрабатывается. Иначе говоря, средним векам недостает теории изящных искусств. Представление об искусстве, которое было бы сродни современному. Об искусстве, как создании произведений, чья изначальная цель — эстетическое наслаждение со всей значимостью и достоинством, что сопутствуют этому предназначению. Превратности переживаемые системы искусств в средние века говорят о том, как трудно было определить и обозначить точную иерархию различных видов творческой деятельности. И действительно, возникающие подразделения всегда нацелены не на то, чтобы отделить изящное искусство от утилитарных или от техники в строгом смысле слова, а на то, чтобы отделить более благородное искусство от ремесленных. О различии между ремесленными и свободными искусствами говорит уже Аристотель. Систематизацию искусств Средневековье наследует от Галена, который рассуждает об этом в трактате об искусстве. На протяжении Средних веков систему искусств будут разрабатывать разные авторы. И среди них можно назвать Гугосен Викторского, Рудольфа из Лоншана и Доминика Гундисальви. Последний выстраивает свою систему в 1150 году, ссылаясь при этом на Аристотеля. Среди высших искусств в категории красноречия мы находим поэтику, грамматику и риторику. Механические искусства стоят на последнем месте. Порой дело доходит до того, что, объясняя слово механики, некоторые авторы обращаются к глаголу «мекари» — «прелюбодействовать». Так поступает, например, Гугосен Викторский. Ремесленные искусства принижены, так как имеют дело с материей и упорным ручным трудом. Святой Фома также разделяет эту концепцию. Ремесленные искусства в какой-то мере арабские, тогда как свободные искусства являются высшими и упорядочивают умозрительный материал, не подчиняясь телу, которое не столь благородно, как душа. Аквинат отдает себе отчет в том, что свободные искусства лишены рукотворной составляющей присущий абстрактно понимаемому искусству, но полагает возможным назвать их искусствами хотя бы в силу некоторого подобия. Таким образом, обнаруживается парадоксальное следствие. Как проницательно замечает Жильсон: искусство возникает, когда разум обретает интерес к чему-то рукотворному. И чем больше искусству надлежит творить, тем в большей степени оно считается искусством. Однако в дальнейшем, Чем сильнее искусство воплощает в жизнь собственную сущность, тем больше оно делает, тем менее благородным становится и в конечном итоге превращается в искусство более низкого порядка. Ясно, что такая теория отражает аристократическую точку зрения. Деление на свободное и ремесленное искусство характерно для интеллектуалистского менталитета, считающего высшим благом познание и созерцание и выражающего идеологию феодального общества подобно тому, как в Греции оно отражало идеологию олигархов, которому ручной труд неизбежно казался чем-то низменным. Влияние социального момента на теоретическую рефлексию оказалось настолько сильным, что даже с исчезновением внешних предпосылок для подобных воззрений упомянутое разделение все равно сохраняется как некий предрассудок, который нелегко преодолеть. Об этом свидетельствуют и ренессансные споры касательно того, насколько работу скульптора можно считать делом благородным. Не исключено, что в средние века все еще учитывали позицию Квинтилиана, который полагал, что люди, сведущие в искусстве, могут судить о технике исполнения, тогда как профаны только наслаждаются им. Сведущие постигают смысл искусства, не наслаждение. Художественная теория развелась, вспомним об Аэции, как определение искусства усилиями ученых-мужей, тогда как художественная практика и подход к искусству с педагогическими целями развивались как метод определенным образом ориентированного наслаждения — волюптас. Проведению различия между изящными искусствами и техникой препятствовало различие между свободными и ремесленными искусствами. Последние рассматриваются как изящные, если получают дидактическую нагрузку и через наслаждение красотой могут сообщать научную и религиозную истину. В этом случае они смыкаются с теми из изящных искусств, которые считаются свободными. Согласно решениям Аррасского собора, неграмотные люди через знаки, данные в живописи, созерцают то, что не могут постигать через Писание. Идея искусства, обращенного к чистому наслаждению, прокладывает себе дорогу лишь случайно. Святой Фома благосклонно относится к женским прическам и одобряет игры и развлечения, словесную игру, и представления лицедеев. Однако и здесь учитывается функциональная причина. Женщина поступает правильно, когда украшает себя ради того, чтобы усилить любовь мужа. Игры же приятны, потому что снимают усталость, проистекающую от работы. Глава четвертая. Изящное искусство. И все же, несмотря на указанные ограничения, На протяжении всей истории развития средневековой эстетики встречаются отдельные замечания и установки, касающиеся изящных искусств. Первый важный текст содержится в Каролингских книгах, написанных в окружении Карла Великого и ранее приписывавшихся Алкуину, а ныне Теодольфу Орлеанскому. Начало было положено Вторым Никейским собором, который в 787 году вновь утвердил использование священных изображений вопреки регоризму иконоборцев. Каролингские теологи не протестовали против такого решения, но выдвинули целый ряд весьма расплывчатых замечаний касательно природы искусства и изображений. В их задаче входило показать, что пусть преклоняться перед сакральным изображением и безрассудно, но столь же безрассудно его уничтожать как нечто пагубное. Ведь изображения относятся к некой автономной сфере бытия, которая и придает им самоценную значимость. Они — суть изделия, нечто произведенное мирскими искусствами и не могущее иметь мистического предназначения. Они не подвластны какому бы то ни было сверхъестественному влиянию, никакой ангел не водит рукой художника. Само по себе искусство нейтрально. Его можно назвать благочестивым или неблагочестивым в зависимости от личности творца. В изображении нет ничего такого, чему надо поклоняться, что надо чтить. Красота его возрастает или умаляется в зависимости от дарования художника. Изображение ценно не потому, что на нем запечатлен какой-нибудь святой, а потому, что хорошо выполнено и к тому же из ценного материала. В качестве примера, говорит Теодульф, возьмем изображение девы с младенцем. Лишь надпись под статуей говорит о том, что перед нами религиозное изображение. Статуя же, как таковая, представляет женщину с маленьким сыном на руках. Так что мы вполне могли бы решить, что это Венера с Инеем, Алкмена с Гераклом или Андромаха со Стенаксом. Два изображения, одно из которых представляет деву, а второе какую-нибудь языческую богиню, сходны между собой видом, цветом и материалом, и разница только надписью. Речь идет о весьма энергично сформулированном принципе автономии художественного языка как исключительно пластического феномена, который явно противостоит поэтике соборов и аллегоризму школы Сугерия. Эстетика каролингских книг — это эстетика чисто визуального восприятия и в то же время эстетика автономности художественного изображения. В своем полемическом задоре автор даже преувеличивает этот момент. Каролинская же культура, напротив, изобилует утверждениями о том, что нельзя доверять некоторым лживым языческим измышлениям. Как бы то ни было, анализируемый пассаж полон наблюдений над конкретными произведениями искусства. Вазами, изделиями из гипса, картинами и миниатюрами, ювелирными изделиями, свидетельствующих об утонченном вкусе автора и сопутствующих проявлениям любви к классической поэзии которыми так богато королинское Возрождение. В то время как богословы предпринимали попытки набросать эскиз теории искусства на базе трактатов по риторике, формировалась богатая литература, посвященная технике создания художественного произведения. Двумя первыми учебниками стали трактаты De coloribus et artibus о цветах и искусствах и Mapa clavicula в которых технические рассуждения перемежаются классическими реминесценциями и фантазиями на тему бестиариев. Как эти, так и другие трактаты, изобилуют эстетическими наблюдениями, свидетельствующими о ясном осознании связи между эстетическим и художественным, а также содержат сведения о цветах, свете и пропорциях. К XI веку относится знаменитый «листок различных искусств». Священника Феофила, обнаруженный лессингом в библиотеке Вольфенбюттеля. Согласно Феофилу, человек, созданный по образу Божию, наделен способностью давать жизнь различным формам. Случайно или в результате раздумий, он постигает, что его душа взыскует красоты и благодаря творческому восхождению овладевает художественной способностью. В Писании он находит божественную заповедь, касающуюся искусства. Господи. «Возлюбил я красоту дома твоего», — поет Давид. И эти слова Феофил воспринимает как явное указание на необходимость творчества. Художник работает смиренно, осененный вдохновляющим воздействием Святого Духа. Без этого вдохновения он не мог бы даже приступить к работе. Все то, чему можно выучиться, что можно постичь или изобрести в искусстве, все это — дар Духа в его семи действованиях. Благодаря мудрости художник постигает, что его искусство приходит к нему от Бога. Разумение открывает ему принципы многообразия и меры. Совет заставляет его щедро делиться с учениками секретами своего ремесла. Сила наделяет его упорством в творческом усилии. И так далее для каждого из семи даров Святого Духа. Исходя из этих богословских оснований, Феофил переходит к изложению пространного перечня практических наставлений. При этом особое внимание он уделяет искусству витража и провозглашает большую художественную свободу. Например, он советует заполнять пустое пространство между большими историческими сюжетами, геометрическими фигурами, цветами, листьями, изображениями птиц, насекомых и даже фигурками обнаженных людей. Конечно, когда средневековый автор изредка обращается к размышлениям об изобразительном искусстве, Он выходит за рамки той или иной системы. В своей поэме «Антиклавдиан» Алан Лильский, говоря о картинах, украшающих дворец природы, не сдерживается и раздражается такими утверждениями, преисполненными изумления. О, новые чудеса живописи! Начинает быть то, что могло бы не быть. Живопись — подражание истины. Играя новым искусством, превращает в вещи тени вещей и всякую ложь притворяет в истину. Позднее Ченина Чинине даст новое истолкование живописи, приравнивая ее к поэзии и помещая ее на второе место после знания, усматривая в ней свободное и созидательное вмешательство воображения. Подобная позиция возникла под влиянием одного отрывка из «Науки поэзии Горация», где говорится о том, что «знаю, все смеют поэты и живописцы». И все им возможно. Еще более укорененный в Средневековье автор Чинини, а именно Гильем Дурант Старший, недвусмысленно ссылается на эти в строчки, чтобы обосновать свободное художественное изображение сюжетов из Ветхого и Нового Завета. В сущности, и теологи, разрабатывавшие теорию прекрасного образа, также вносили свой вклад в возвеличивание изображений. Святой Фома раскрывает эту тему, говоря об образе по преимуществу а сыне — рассматриваемом как образ. Христос прекрасен, потому что он — образ Отца. А образ — это форма, перенесенная во что-либо из чего-либо иного. Как образ, сын обладает тремя атрибутами красоты. Каковы суть целостность? Поскольку он осуществляет в себе природу Отца — соответствие. Поскольку он является точным образом Отца. И ясность. Поскольку он есть слово, выражение, сияние разумения. Святой Бановентура еще и с ней формулирует два основания заключенные в изображении красоты. Она может иметь место, даже если в той вещи, которой художник подражает, никакой красоты вообще нет. Изображение красиво тогда, когда оно выполнено должным образом и верно передает оригинал. Изображение дьявола называется красивым тогда когда хорошо показывает его мерзость и посему само мерзостно. Изображение безобразного прекрасно тогда, когда оно убедительно передает безобразие. Таким образом могут быть оправданы многочисленные изображения дьявола в средневековых соборах и критическое обоснование того неосознанного удовольствия, о котором свидетельствует и которое осуждает святой Бернард. Глава 5 поэтики. Наряду с теоретиками и авторами трактатов по изобразительному искусству активно работают и авторы трактатов по поэтике и риторике. Долгое время поэтика смешивалась с грамматикой и метрикой. Представление же о поэтике как о самостоятельной дисциплине вновь возникает в трактате о разделении философии, принадлежащем Перу Доминика Гундисальве. Однако по существу, На протяжении довольно длительного периода письмовники заменяли собой всякую поэтическую теорию. Проза и поэзия подчинялись одной и той же ораторской дисциплине. Поначалу даже не существовало, как отмечает Курциус, слова, которое означало бы «сополагать», «сочинять» в поэтическом смысле. Говоря о метрической композиции, стихотворении, написанном соблюдением метра и вообще о метрическом сочинении, Адхельм Малмсберийский и «Аттон Клюнийский». Употребляли такие выражения, как «красноречие с сохранением размера», «текст, написанный поэтическим слогом» и другие такого же рода. Подлинное пробуждение критического взгляда на поэзию начинается в XII веке, когда Иоанн Солсберийский советует читать авторов на основе метода, которому следовал Бернард Шартерский. Новая поэзия противопоставляется античной, Различные литературные направления полемизируют между собой: чистые вербалисты, орлеанская школа, антитрадиционалисты и так далее. В 12-13 веках Матвей Вандомский, Гальфред Венцельвский, Эберхард немецкий и Иоанн Гарландский разрабатывают теории поэтики, в которых содержатся и собственные эстетические наблюдения. Наряду с обычными наставлениями касательно симметрии и цвета речи, словесные красы и правил композиции, появляются и более новое положение. Гальфред Венцельвский, например, говорит о костной и упрямой материи, которая становится податливой и принимает желанную художникам форму, только в результате усердной работы. Таким образом, он постулирует принцип, который были склонны отрицать философские теории искусства, полагавшие, что процесс согласования художественной формы с материей протекает гораздо легче и мягче. Уже в XII веке Аверроэс разрабатывает поэтику зрелища, подкрепленную рассуждениями о поэзии, хотя здесь он уже не проявляет особой оригинальности и следует за Аристотелем. В его среднем комментарии мы находим интересное разграничение между историей и поэзией, новое для средневековья. Тот, кто рассказывает истории, не историю, объединяет многие выдуманные события, не упорядочивая их. Поэт же напротив организует при помощи пропорций и правил, поэтический метр, события истинные или правдоподобные, и говорит о всеобщем. Поэтому поэзия более философична, чем простой вымышленный рассказ. Еще одно интересное соображение гласит, что поэзия никогда не должна прибегать к средствам убеждения или риторики, но исключительно к средствам подражания. Подражать надо с такой убедительностью и так красочно, чтобы вещь, которой подражают, как живая стояла перед глазами. Если поэт отказывается от этих средств и переходит к прямому рассуждению, он грешит против собственного искусства. Не подлежит сомнению, что под влиянием поэзии на народных языках в схоластических трактатах постепенно начинает смутно осознаваться наличие новых ценностей, которые заявляют о себе в мире слова и образа. Становится все яснее, что поэзия — Это нечто новое и более глубокое, чем упражнение в метрике. Не отступая от схоластических положений своей школы, Александр Гельский все еще считает поэтический метод неискусным или ненаучным. Но все-таки признает за поэтами способность обретать знания новым способом. Речь заходит о веселой науке. С приходом герметического стиля трубадуров рождается поэтика вдохновения, «Способность находить дается Богом посредством ниспосланной им благодати», так скажет Хуан де Байена в прологе к своему сборнику стихов. Поэзия становится на путь субъективного изъяснения, излияния чувств. Гальфред Венцельвский напоминает о том, что разум должен обуздывать порывистые движения руки и подчинять их предустановленному замыслу. Но когда Персиваль, кретьена де Труа, облаченный в доспехи, впервые влезает на коня, Добрый человек, его наставляющий, тщетно поучает его, что всякое искусство требует долгого и постоянного изучения. Молодой валиец, ничего не знающий о схоластической теории искусства, скорее всего, и сам Кретьян не хотел в нее погружаться, бесстрашно бросается в бой. Его наставляет сама природа, говорит поэт. А когда она этого хочет, да к тому же, когда ей помогает сердце, все преодолимо.